Глава сотая. В растерянности. Ян отключился от старейшины. Он сел на пол и почувствовал тошноту. В горло поднялась горькая жидкость, но он сжал челюсти и подавил тошнотворный рефлекс. В пищеводе почувствовалось жжение. Границы между реальностью и фантазией стали размытыми. Он отыскал храм падшего бога, как и посоветовал ему Гордон. В нём он встретил неизвестное существо по имени Паймон на лбу которого сияла белая звезда, после чего был втянутым во тьму. В конце концов он встретил ту самую серую женщину. Она была старейшиной, системой которая наблюдала за этим миром. Это могло быть либо правдой, либо жестокой шуткой зачем-то рассказанной ему сложной системой виртуальной реальности. Что из этого истина он не знал, Ян в эти роты вышел из комнаты. Зайдя в ванную, он встал перед раковиной и умыл лицо холодной водой. Его голова стала немного ясней. Ян взглянул в зеркало и увидел своё измождённое лицо и собственные глаза. В мире, покрытом пеплом, он увидел многочисленные белые звёзды, сиявшие на тёмно-синем небе. Это было настоящее кладбище звёзд. Звёзды проживали миллионы лет, прежде чем лишались всей своей энергии и становились безжизненными карликами, они становились такими же чёрными, как глаза. «Ворон, иногда я завидую твоим чёрным глазам». Почему ты этому завидуешь? Черный цвет цвет спокойствия. Кажется, твои глаза успокаивают цель во время выполнения миссии. Взгляни на мои. Как сильно люди были бы раздражены, если бы перед смертью им пришлось смотреть в мои глаза. Глаза Яна были голубыми. Его голова начала наполняться старыми возродившимися воспоминаниями, отчего он нахмурился и прикоснулся лбом к холодной поверхности зеркала. Нужно как следует подумать об этом, нужно сделать некоторые предположения и провести мысленный эксперимент. Что ж, допустим, мир Старейшины был реальностью. Значит, Старейшина была не игрой, а проходом с земли в какое-то другое место. Если так, то через что ему довелось пройти? Во-первых, орки. Это были не просто безрассудные воины, а настоящие личности, которые следовали своим собственным убеждениям. Таким образом, Гром, который считал их всего лишь игровыми персонажами, предал их. Друзья орки Крокты были убиты, затем последовали жертвы Варнини, погибшие жители шахматного леса, гномы Квантеса, Шакан и обитатели Севера – все они были реальными. Их жалостливые крики и страдающие лица тоже были вполне реальными. Ян закрыл глаза. Он думал, что от этого в голове станет ясней, но это не помогло. Он открыл глаза и плеснул в них водой. Тем временем открылась входная дверь. «Братик, я дома!» Раздался позади него голос Юи. Её голос привел Ина в чувство, ему понять, что сейчас он в своём мире. Он вошёл в гостиную, где Юи вытаскивала из сумки покупки. А неужели ты не в игре? Недавно отключился. Угадала?» К его удивлению, этот голос показался особенно приятным. Разложив всё по своим местам, она посмотрелась в зеркало и проверила макияж. Юи снова куда-то собиралась уходить. Ты ведь больше не собираешься играть в старые, что не так ли? А а а а что, нужно не дело этого? Ю и была в недоумении. Ян, больше ничего не сказав, пошёл в свою комнату, чтобы переодеться. Наскоро собравшись, он вышел из дома. Ян брел по улице, совершенно не понимая, куда ему идти. В кафе ему не хотелось. Так бессмысленно шагая по асфальтированной дороге, он увидел вывеску тренажёрного зала. «Самое лучшее лекарство для приведения своих мыслей в порядок – это хорошенько пропотеть». Подумав об этом, Ян направился ко входной двери в тренажёрный зал Бэкханхо. Хан Хо. Сам бэкханхо Хан Хо находился в задней части зала, Ян поздоровался с ним, Бэк Хан Хо поднял бровь от столь неожиданного визита, однако просто промолчал. «Могу я воспользоваться этим?» «Конечно!» «Но не была самая простая одежда, вполне подходящая для тренировки». Он забинтовал руки и надел перчатки. По всей территории зала можно было увидеть тренирующихся людей. Кто-то поднимал тяжести, кто-то спарринговался, а кто-то отрабатывал удары на мешках с песком. Ян встал перед одним из таких мешков, подвешенным в углу зала. Он уставился на его чёрную кожаную поверхность. Мешок был слегка помятым. Очевидно, да Яна с ним кто-то уже позанимался. Он похлопал по нему ладони, и мешок восстановил свою форму. «Он будет бить его, пока не исчерпает все свои силы. Когда он в последний раз так делал?» Ян спросил себя, и его память тут же выдала ему изображение тренировочного зала крепости Оркракс. Ян ударил кулаком по мешку с песком. Бум! От кинетической энергии мешок встряхнуло. Кулак Яна вновь врезался в него, вызвав ласкающий для и звук. Бум-бум! Каждое подпрыгивание мешка заставляло Яна концентрироваться на нём ещё больше, Он чувствовал, что ему чего-то не хватает. «Не опускать голову! Смотреть только вперёд! Смотреть прямо на своего врага!» Сила ударов увеличилась. «Тяжело! Да всем плевать!» Избиваемый мешок начал сильно дрожать. «Всем тяжело! Но это не значит, что вы должны расслабляться! Сильнее замах! Бум!» Мешок с песком сильно отлетал от его ударов и описывал перед Яном полукруги тренирующиеся не могли не обратить внимания на источник столь громких звуков вскоре ян схватил возвращающийся по дуге мешок и выдохнул что ты делаешь спросил подошедший к нему бэкханхо учитель что с тобой бэк Хан Хо явно был в недоумении он знал что ян был далеко не тем человеком который стал бы раскрывать свои эмоции он не проливал слез даже когда умерли его родители и он остался один со своей сестрой его лицо было спокойным Даже когда кто-то избивал его, а когда он ушёл, чтобы стать наёмником, то просто махнул рукой и улыбнулся, словно отправился на пикник. А теперь, казалось, он явно был на что-то рассержен. Ничего. ха а Бэк погладил свой подбородок и спросил, указывая в сторону кабинета управляющего. Чашечку кофе? Роскошный интерьер кабинета управляющего вполне соответствовал наряду и самого Бэк Хан -хо. Посреди комнаты стояло несколько стульев и деревянный стол, за которым проводились собрания. Бэк Ханхо делал кофе, ему не нравился этот напиток, но он уже к нему привык. Учитель! Проговорил Ян. Бэк Ханхо оторвал взгляд от дорогой кофеварки и посмотрел на него. Позволь кое-что у тебя спросить: что если. А затем Ян задал ему вопрос о старейшине. Он предположил, что это вовсе не игра, а еще одна реальность. Тем не менее, Бэк Ханху не поддержал его доводы. Нет, скорее, это было похоже на то, что учитель не хотел даже допускать возможность подобного. «Не слишком ли ты сильно увлёкся этой старейшиной, чем бы она там ни была?» «В смысле? Такой парень, как ты, не должен этого делать?» «А? Порядочный молодой человек не должен посвящать всё свободное время играм?» «Может, тебя познакомить с девушкой?» «Учитель, это не... Ну, просто представьте себе, что... вся хватит!» «Из чего только тебе-то в голову взбрело?» Рявкнул Бэк Хан Хо. Я напустил глаза. Воображение Бэк Хан Хо всегда было открытым, но сейчас он даже не хотел говорить на эту тему. Неужели та серая женщина и вправду обладала способностью изменять восприятие? Ян еще несколько раз попытался вернуться к этому разговору, но Бэк Хан Хо просто продолжил подшучивать над ним и переводить разговор в другое русло. Он словно не слышал его слова о том, что старейшина могла быть другим измерением. Допивая свой кофе, Ян достал телефон и написал сообщение. Ответ не заставил себя ждать. О, Ян решил написать первым. Что же такое могло случиться? Это была Джихи Йон, которой Ян предложил встретиться. Всем было хорошо известно, что корпорация «Старейшая сага» была компанией, находящейся под юрисдикцией Мёнсангрупп Джихи Йон. Первое, о чём он думал после выхода из игры, это встретиться с ней и поговорить. Возможно, она могла что-то знать. Когда я написал ей ответ, Бэк Хан Хо вытянул шею и посмотрел на экран его телефона. «Ха-ха, у тебя уже есть кое-какая девушка?» Из уст Бэк Хан Хо появилось слово «кое-какая». «Ха, учитель тоже так умеет выражаться?» «Парень, если я хочу управлять современной молодёжью, то должен знать, как она общается. Так или иначе, у нас не тот тип отношений. Что ж, я пойду». Когда Ян встал и направился к выходу, Бэк Хан Хо сказал ему в спину. «И не говори прямо мне, что но это не игра. Мне это не нравится». Ян просто проигнорировал его, затем он смыл себе под в душевой и покинул спортзал. Джихи Йон была очень занята, но сказала, что будет рада провести некоторое время с Яном. Он не ответил, сейчас он не мог дать её сердцу то, что она хотела. «Ты читаешь это сейчас?» Сидя в кафе, где они договорились встретиться, он получил от неё ещё одно сообщение. Ян достал телефон, разблокировал его, прочитал сообщение, а затем вновь заблокировал. В этот момент... «О, просто удивительно! Я все видела! Ян просто притворился, что не увидел моё сообщение!» Позади него раздался голос Джихи Ян. Ян же, ничуть не изменившись в лице, ответил. «Может быть. Что, ты решил снять маску?» «Может, и с самого начала был таким?» Джи Йон, казалось, пребывала в достаточно хорошем настроении. Она села напротив него. От её пылающей красоты казалось, что девушку окружает какой-то ореол. Её каштановые волосы были уложены волнами, словно она только что вышла из парикмахерской. «Итак, что случилось?» Улыбнулась она. «Это касается старейшины». «О, тогда говори. Как это работает? Ты хочешь узнать секрет компании?» «Что ты знаешь о базовой системе Альбиносе?» Ам. Лукаво улыбнулась Хью Йон. «Ты что, промышленный шпион?» «Мне просто интересно». «Это очень странно, но я отвечу. Не знаю. Я ничего не знаю. Всё, что касается старейшины Альбиноса, является конфиденциальной информацией. А что вообще случилось? В игре какая-то ошибка или что-то в этом роде?» Ян посмотрел на неё. Её глаза показывали, что она действительно ничего не знает. Ян вздохнул. Он думал, что всё будет слишком просто, а ещё он был слишком поспешным. Ян уже пожалел, что попросил её о встрече. Ничего. Эспрессо был горьким, это был хороший вкус. Ян решил выкинуть из головы то, что беспокоило его, и от этого вкус стал еще насыщенней. Была старейшина реальностью или нет, не имела никакого значения. Дело было вовсе не в том, что он убивал людей. И вправду, не существовало ни единого способа доказать, что она представляла собой ещё одно измерение, И этой мысли было достаточно. Ян жил здесь, в этом мире. Здесь была его сестра, Бек Хан и разумное кафе. Здесь были Джихи с которой у него была давняя связь, и теперь они вместе пили кофе. Это был его мир. Этого было достаточно, чтобы думать о старейшнике, как о сне, который на какое-то время появился в его жизни. «О, ты улыбаешься?» Его голове стало легче, и Ян действительно улыбнулся. «Прости, что отнял твое время». «У меня почему-то возникло какое-то странное чувство», — нахмурилась Хи «Извини, но могу я попросить тебя об одолжении?» «Если я смогу помочь, то, конечно же, я сделаю это». Почему бы нам не встретиться как-нибудь ещё?» Ян взглянул на свой телефон, на который пришло скулящее сообщение от Хан Йори, и кивнул. «Да, конечно». Затем Ян попрощался с Джи Она отправилась по своим делам, а он пошёл в сторону разумного кафе. Он ничего не добился от встречи с Джихи Йон, но, казалось, мысли в его голове слегка организовались. Нужно просто не играть в старейшину, бросить игру. Так Ян решил, там были Ти Йо и Анор, но они вполне могли о себе позаботиться. Он не хотел больше страдать, для него было важнее не мир старейшины, а это место. В первую очередь он начал играть ради Юи, Ян должен защищать то, что действительно для него важно, включая его сестру и разумное кафе. И этого будет вполне достаточно. С этими мыслями он направился в центр города. Там располагалась одна из любимых пекарин Хан Йори. Он собирался что-то купить для неё. Она будет ворчать, но в конце концов с улыбкой возьмёт пирожное и с удовольствием его слопает. А затем Юса Йон начнёт просить о повышении зарплаты. Представляя себе это, Ян улыбнулся. Это были приятные мысли. «Что это?» – внезапно раздался чей-то голос. Большой экран, установленный на здании, ярко засиял. Люди начали останавливаться. Ян тоже поднял голову. На экране показывали кадры старейшины. «Это не шутка?» Ян не мог не согласиться. Кадры с полным опустошением. Горы мёртвых тел были прикрыты мозаикой, чтобы эти ужасы не увидели дети. «Клан неба и земли превратил в пустошь весь регион Адилья!» И после победы над кланом Метатрона, они продолжают свой победный марш. Это работа Чайхан Суна, игрока с ником Роммель, у которого есть определённые договорённости с королевством людей. Недавно клан Небо и Земли получил крупномасштабное задание. Каждый раз, когда они уничтожают какую-то часть Южного континента, они получают огромные награды. Они сметают всё на своём пути. Перед Чайхан Суном вырастают целые горы из трупов. Затем на экране появилась карта старейшина. На ней было видно продвижение клана Неба и Земли по Южному континенту. Каждый раз, когда очередной город или деревня подвергались тотальному уничтожению, на карте появлялась звезда и картинка с изображением руин. В сообществе игроков старейшины даже появился лозунг Чой Хансун ядро шторма, охватившего старейшину. Когда клан неба и земли встал на ноги, статус корейцев в сообществе игроков тоже значительно вырос. В прошлом, в эпоху старых игр, Южную Корею называли настоящим тяжеловесом в области киберспорта. В связи с этим корейцы начали питать сладкие надежды, что со временем построят и в мире старейшины настоящую корейскую империю. «Лично я очень горжусь им, и кланам небо и земли тоже. Они повышают национальный престиж». «Да, чё и Хансун невероятно крут», – пробормотал прохожий, глядя на экран. Ян заглянул ему в лицо и увидел, что оно преисполнено уважение. «Просто лучший!» Ян снова посмотрел на экран, там рассказывали об истории разрушенного района и о том, каким он стал сейчас. Затем прозвучало короткое интервью Чуихан Суна, каждый раз, когда он кого-то убивал, его награды и очки достижений вырастали прямо пропорционально. Цель клана Неба и Земли заключалась в том, чтобы они стали сильнейшими, и сейчас они продолжали войну в мире старейшины, беспощадно убивая всех своих врагов. Вскоре после этого ведущие сменили тему. А теперь к последним новостям. Буквально только что система анонсировала новое масштабное задание. Подобные события очень редки в старейшине. Как вы все знаете, не так давно сообщалось, что охотник Шакан открыл север. Всем было любопытно, что же там на севере. И вот, сегодня на этот вопрос можно дать вполне однозначный ответ. В системном сообщении было сказано, что безумный вождь орков севера готовится к войне, который приведёт к разрушению всего континента. Думаю, это самое важное задание, которое только предоставляла система. Мы не знаем, как именно обстоят дело на севере, но там определённо начинается кровопролитная война. Согласно системному сообщению, на севере уже творится настоящий хаос. И вскоре он может перекинуться и на южный континент. Друзья, это ужасно. А я, наоборот, с нетерпением жду этого. Ходит мнение, что в последнее время старейшина застопорилась и не развивается. Но подобные события сводят на нет все опасения. Как и ожидалось от творческого коллектива разработчиков корпорации «Старейшая сага». Я остановился... Мимо него проходили люди, кто-то останавливался поглазеть на экран телевизора, а кто-то шёл дальше. Человеческая жизнь. Ян стоял на перекрёстке. Мог ли он сказать, что его выбор был правильным? Мог ли он сказать, что не пожалеет об этом? Куда может привести этот путь? Ян был в растерянности.